Глава 30. Карл Ден 9. Уже поздно, Роза. Почему вы не разошлись по домам? Разговаривать с ближней женщиной по FaceTime, глядя на экран размером меньше купюры в 5 евро, было бы минимальным удовольствием для кого угодно. Кроме того, Деятельность немцев в ситуационном центре на протяжении последнего часа становилась всё более активной, поэтому сосредоточиться на разговоре с Розой было непросто. Вот так выглядит наш парень, если владелец киоска запомнил его хорошо, сказала она. Карл прищурился и посмотрел на рисунок, на который она направила свой мобильник. Это был очень молодой мужчина с тонкими чертами лица и, в сущности, Почти красавец. Довольно непослушные светлые волосы и маленький узелок наверху, как у самурая. Карл уже видел такую причёску. Похоже, это замена тех дурацких лошадиных хвостов, которые молодые люди носили лет 20 назад, чтобы выглядеть более мужественно. У каждого поколения свои причуды, подумал Карл. Но в случае с молодым человеком неправильным казалось другое. а именно выражение его лица, несмотря на юность и худобу, его лицо не производило впечатление вялости. напротив, оно свидетельствовало о силе и решительности. может быть из-за скул, или из-за губ, но чем дольше Карл изучал это лицо, тем больше верил, что владелец киоска в Брест-Хойе мог хорошо его запомнить. примечательное лицо. Как ты думаешь, Роза, этот портрет соответствует действительности? Она направила мобильник на себя и кивнула. Но почему она такая мрачная? Вы говорили об этом с Маркусом? Ему тоже показали, что лицо примечательное, и в принципе человека по этому портрету можно опознать. Он также сказал, что публиковать его нельзя. И что будете делать? Я с ним поругалась, и в качестве утешительной премии он пообещал мне постоянную работу с зарплатой секретаря со стажем 10 лет. Ас вот улыбнулся. Каким подкреплением было бы для отдела Q получить её на постоянной основе. И вот тут, бог ты мой, он, глядя мне прямо в лицо, предложил перейти на третий этаж и стать приемницей Фру Серенсен. Карл чуть не подскочил на стуле. "О чём это она, чёрт её побери? Не может быть, чтобы Маркус выкинул такой номер с ним". "И что ты на это ответила?" спросил он и набрал в лёгкие побольше воздуха. "Я сказала: "Спасибо, не надо". "Какого чёрта?" "Ты отказалась". Она попыталась изобразить что-то вроде улыбки. "Я знаю, что ты любишь меня, Карл." Это сразу по тебе видно. Неужели? Так что я с этого момента являюсь штатным сотрудником отдела КУ. Я и Асад получим удостоверение и должность ассистентов дознавателей. Конечно, зарплата будет поменьше, чем у Фру Сёренсен, но я это как-нибудь переживу. Она выглядела не радостной, в отличие от Карла. Ты спросил, что мы будем делать? Если уж мы не можем опубликовать этот рисунок, придётся нам с Гордоном пройтись по магазинам поблизости от киоска, чтобы выяснить, не делает ли там этот парень свои обычные покупки. И если нет, то он наверняка живёт в другом квартале. Ну уж, конечно, в другом. Понятно, что он уехал подальше от своего дома, чтобы его не опознали. У нас такая же теория, но без этого не обойтись. Потом мы планируем обойти все гимназии в радиусе 10 километров от киоска. А почему ты хмукаешь? раздражённо спросила она. Это ведь не американский фильм, в котором заваливаешься в среднюю школу и спрашиваешь секретаршу, не узнаёт ли она бывшего ученика. И она, конечно, узнаёт, так всегда у них в кино. Роза, пойми, в гимназии учатся сотни людей, и этому парню, возможно, далеко за 20. Он давным-давно окончил её. А может быть, он посещал сокращённые гимназические курсы или имел техническую специализацию, или вообще никогда не учился в гимназии. Спасибо за мудрые слова. Знаешь, это так ободряет. Ты думаешь, мы не в курсе, что это может быть ошибкой? Сейчас Гордон посылает в разные учебные заведения этот рисунок как приложение к мейлу с просьбой повесить его на главной доске объявлений и в учительской. И текст, если вы знаете его, обратитесь. И наши номера. Мне кажется, парень учился в гимназии, чтоб ты знал. В таком случае, хорошие вам охоты, сказал он, и разговор на этом закончился. От этого стула задница становится плоской, через какое-то время заметил Карл, обращаясь к Касуду. Тот кивнул. Одна его нога прыгала по линолеуму, как будто выбивала такт для большого барабана в жанре heavy metal. "Я зверею", Карл. "Ничего не происходит, а время идёт". Он махнул рукой в направлении зала. Все уже были словно варёные, на улице стемнело. И на них давно уже никто не обращал внимания. Карл очень хорошо понимал Асада, настроение было хуже некуда. Никак не помогало и то, что с самого утра не проглотили не более 500 калорий. И хапс! Вдруг кто-то закричал в глубине зала, и все бросились туда. Карл и Асад за ними в самом хвосте. Это было идеально отчётливое изображение белого Volvo универсала с камеры наблюдения. Автомобиль стоял на парковке, и все стали сравнивать его с машиной, снятой камерой наблюдения у главного входа в больницу. "Это точно она", сказал человек, стоявший ближе всех к монитору. "Посмотрите на царапины на капоте". Карл был согласен. Машину нашли, она всё ещё во Франкфурте. Слава богу. Он взглянул на Асида. Как хорошо, что они остались. Какого времени запись? спросил полицейский в форме. Сделано 2 часа назад, ответил оператор. Стоит в квартале, где живут иммигранты? спросил ещё кто-то. Нет, это район, где вперемешку многоквартирные дома и виллы. Полицейский обернулся и стал давать поручения. Ты, ты фель Обеспечишь немедленное наблюдение за Вольва. Вольфганг займётся анализом состава проживающих в квартале. Ты, Пётр, выяснишь, есть ли криминальные элементы среди мигрантов-мусульман в этих краях. А ты, Эрнст, изучишь регистрацию, чтобы знать, откуда появился автомобиль, кто его владелец, краденый, взятый на прокат, недавно купленный, где куплен. Есть чем заняться. Он хлопнул в ладоши. Все остальные пойдут в соседнюю комнату вместе со мной. И вот Асад и Карл остались в помещении наедине с Гербертом Вебером. Набор блюд в столовой был не очень богатым, но претензий никто не высказывал. Если бы Асад получил свои блюда на бумажных тарелках, то не исключено, что съел бы за одно и их. А тем временем Герберт Вебер рассказывал им о том, что случилось. молодую медсестру оглушили разрядным пистолетом, и мы уверены, что примерно так же поступили с Хуаном Айгуадером. А дежурного полицейского у дверей обезвредили ударом по затылку. Его посадили на стул, чтобы создалось впечатление, будто он просто закрыл глаза и задремал. Поэтому прошло какое-то время, пока обнаружили, что произошло похищение. Из камер видеонаблюдения видно, что потерявшего сознания Хуана Айгуадера увезли по коридору в коляске, бросив кровать, и ещё мы видим, что оба похитителя смогла, но это всё. Они опускали головы, проезжая мимо камер. А коляска, спросил Карл, найдена у главного входа. На камере наблюдения мы отчётливо видим, когда и на чём его увезли. Номер, естественно, замазан грязью, ничего разобрать невозможно. Иначе у нас была бы хорошая наводка. Почему его похитили? Предположительно, потому что несколько дней назад у него был контакт с полицией в Мюнхене. Я не понимаю, сказал ас с набитым ртом. Хуан Айгуадер получал инструкции напрямую от этого Галиба. Против подобного мы обычно серьёзно возражаем, но в данном случае Айгуадер был для нас важным источником информации, пока Галип сегодня всё это не прекратил. Я думаю, что он посредством связи Айгуадера с прессой хотел создать настроение паники и ужаса у людей. Непонятно, правда, зачем ему это. Во всяком случае, перед терактом так обычно не делают. А что, он планирует совершить теракт? – спросил Карл. Вебар кивнул. Почему вы так думаете? – сказал Асад. Айгуадер предоставил нам видеозапись, из которой четко следует, что готовится теракт. Как вы, конечно, знаете, из статей Айгуадера Галип совершил несколько убийств. Он очень опасен. Карл посмотрел на Асада. Лицо Кучерявого потемнело. Я его знаю, сказал Асад и отложил нож и вилку. Его собственно зовут Абдул Азим, и он чудовище. Он захватил в заложники мою жену и дочерей и мучил их в течение 16 лет. И мы должны знать всё, что вам известно, чтобы спасти их. Он положил газетную вырезку перед Гербертом Вебером и показал на Марву и Нелу. Вы видели эту фотографию? Это моя жена, и старшая дочь Нел, а рядом с ними стоит Галиб. Когда я столкнулся с ним впервые, он являл собой олицетворение зла на земле, и связь с иракскими и сирийскими террористами наверняка не сделала его лучше. Почему вы считаете, что эти женщины находятся в его власти? Две вертикальные морщины появились между бровей Асада. Он попытался взять себя в руки, что было непросто. Какой у него мотив, спросил Вебер. Это его месть за то, что случилось между нами много лет тому назад. М-м, вот как. Я очень вам сочувствую. Простите, как ваше имя? спросил Вебер. Я называю себя Хафис аль-Асад, но моё настоящее имя Заид аль-Асади. Я дотчанин, родился в Ираке. Я был заключённым в той тюрьме, где служил Галип, и я виновен в том, что у него шрамы на нижней части лица. В частности, поэтому он ненавидит меня больше, чем кого-либо другого в этом мире. И вот ещё. Всё, что он делает, он делает, чтобы выманить меня. Поэтому он дал задание Хуану Айгуадору писать свои статьи, чтобы через них стало известно, что он держит моих родных в заложниках. Герберт Вебер поднял руку к воротничку и стал задумчиво его теребить. Вы говорите между вами что-то было много лет назад. Почему же всё это всплыло только сейчас? Борьба за создание халифата терпит одно поражение за другим, как в Ираке, так и в Сирии. Поэтому сейчас это очень опасное место для Галиба и подобных ему людей. Может быть, он всё же надеется довести эту борьбу до конца и выиграть? Вебер усмехнулся. Заид аль-Асади. И ведь вы так себя назвали. Он положил на стол свой огромный портфель и стал перебирать пластиковые папочки. Вот текст разговора, который записал на телефон немецкий фотограф. Он полистал страницы и затем показал имя, выделенное синим маркером. Заид аль-Асади было там написано. И вот что мы сделаем. Мы объединим эти два дела. Вы согласны? Выбор окинул взглядом собравшихся. Вы все слышали рассказ Заида аль-Асади. Я уверен, слабость Галиба в том, что им, в частности, руководит мотив мести. В то же время у нас есть веские причины полагать, что готовится теракт. И наша задача его предотвратить. В разговоре на видеозаписи, который я перевёл нашим датским коллегам, речь идёт о теракте, и он будет стоить много-много человеческих жизней. Но мы не знаем, где и как этот теракт планируется провести. Вот это нам и предстоит выяснить во что бы то ни стало. Он повернулся к Асаду. Заид наша наживка. Я сообщил датской полиции, что вице-комиссар датской полиции Карл Мёрг и Хафиз Аль-Асад стали участниками нашего расследования. Карл кивнул своим новым коллегам. Асад сидел рядом с ним абсолютно неподвижно. Карл понимал, насколько опасно быть наживкой, но ведь Асад дал на это согласие. Он хотел выйти из тени и вступить в прямой контакт с Галибом. Я сделаю всё, чтобы спасти мою жену Марву и мою дочь Нелло. сказал он всем собравшись. Как бы то ни было, произнёс Вебер. Нам надо исходить из того, что теракт произойдёт в самое ближайшее время. Потому нужно как можно скорее найти похитителей Хуана Айгуадера и желательно сделать это до того, как мы опубликуем, что Заид Аль-Асади получил послание от Галиба. Карл положил руку на плечо Асада. Тот обернулся и кивнул. Глаза его были холодны как лёд.